Тотчас же вслед затем начинается служба. Из внутренних покоев выходят близкие. Облачается в ризу священник. В руках у нас тепло и ласково зажигаются огни восковых свечей. Как все это уже привычно мне теперь. Это негромкое стройное пение, мерное кадильные звяканье, скорбно-покорные, горестно-умиленные возгласы, и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле. Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед. Благословен Бог наш, всегда, ныне и приистный, во веки веков. Миром Господу помолимся о преснопамятном рабе Божьем. Я все еще думаю о том, Кто когда-то в жаркий солнечный день был на вокзале в Орле? Но лишь на миг мелькает передо мной это яркое видение. Горестные и несмело звучат моления О благоверном государе, великом князе, Новоприставленном в сонме всех чающих Христово утешение И ждущим теперь покоя, тишины и блаженной о памяти, Упывающим, Неосужденном предстать у страшного престола Господа славы. Мертвый лик, уже обращенный к чему-то нам недоступному, Все еще выразителен, но уже покойный тих. Выпуклые веки закрыты, Бесцветные губы сжаты, Пепельно белеют под усами. Я вижу слегка вздувшиеся вены На его старчески крупных висках, Завтра они уже почернеют, — думаю я. Я думаю о его протекшей жизни, такой большой и сложной, думаю о своей собственной. Еще молимся о упокоении души усопшего, раба твоего, и о еже простите своему всякому согрешению, вольному же и невольному. Милости Божие, Царство Небесного, и оставление грехов Его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. Потом взгляд мой опять останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску. Видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней крестом, Эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, Их фуражки, клинки и погоны уже десять лет мной не виденные. Образ есть мне изреченные твоей славы, Ущедри создание твоей владыка, И вожделенное отечество под тьми. Когда мы все выходим, уже вечер. Солнце только что село, Сзади, за черными пальмами, Темно-розовое заливо. А впереди, вдали, Огромная картина этих вечных Средиземных берегов. В глубине ее, в смутном и холодном Розово-синем восточном небе, Надо всем мертвенно царят Снежные хребты верхних Альп, Уже гаснущие, сумрачно-малиновые, всему живому бесконечно чуждые, уходящие в свою дикую зимнюю ночь, снизу уже до половины потонувшие в сизой густой мгле, сурово, холодно, посинело к ночи море под ними.